Глава двадцать девятая. Эва. «Теперь-то у тебя будет время рассказать нам, что случилось». Обернулась к Мими и устало посмотрела на нее. охватило чувство дежавю. Второй раз в жизни ловлю себя на мысли, что иногда мои желания исполняются слишком быстро, причем совершенно извращенным способом. «Пойдем в дом». Ты мне сделаешь поесть и ароматного чая, хорошо? Тогда все и расскажу. Нет, сначала переоденусь. Мими хотела было возразить с присущим ей юношеским здесь и сейчас, но, посмотрев на мой зимний наряд и усталое лицо, спорить не стала. Взрослеет. Надеюсь, со временем она научится задвигать свои желания на задний план в такие моменты. Мы молча поднялись, Я зашла в комнату, быстро приняла душ, накинула на себя легкое платье. Вышла из комнаты и обнаружила, что все стены в доме прозрачные, даже комната девушки. Заметила ее внизу, на открытой террасе вместе с Витой, естественно. Черная смерть выросла еще больше за эти пару дней, что я ее не видела. События развиваются так быстро, что становится страшно. Вышла на улицу и с наслаждением вдохнула ароматный воздух. Запах моря и деревьев. Восхитительно! Солнышко ласково грело плечи, да и вообще здесь мне нравится больше всего. Соединить бы атмосферу музеониса и этого дома. Тут внутри разлилось такое облегчение, что едва удержалась на ногах. В душе расцветало счастье и безграничная любовь. Унит и Мара. Имя пришло спонтанно, но так ей подходило. Мара — огненный шар. У тебя сейчас такое выражение на лице, словно ты второй раз влюбилась в моего отца. От слов девушки невольно покраснело, а прозрачные голубые глаза, испытующие, за мной наблюдали. В итоге Мими покачала головой, словно это я была самой невозможной избалованной девочкой на свете. Просто Унит и Мара вместе, и теперь им ничего не угрожает. Я чувствую их эмоции. На лице Мими расцвела такая искренняя радостная улыбка, что невольно я залюбовалась. Она когда-нибудь станет невероятно красивой женщиной. Уже сейчас прекрасно, но взросление еще впереди. Мара, значит, красивое имя и очень ей подходит. Так ты расскажешь, как очутилась здесь. За что я любила Мими, так это за живой ум и сообразительность. А еще за то, что с ней можно было быть откровенной в определенной мере, когда она сама просит общения. Кстати, об этом. «Не поверишь! Случайно! А вот ты мне скажи, с чего такая разительная перемена в поведении и открытость?» Настал ее черед краснеть. Подхватив ярко-желтый местный фрукт, Мими смачно откусила от него и с набитым ртом промямлила. «Вкутяла пофам, не поферишь!» «Не поверю!» Она чуть не подавилась кусочком и возмущенно уставилась на меня. В ответ на это разразилась смехом, подсела к ней и от души обняла, чмокнув щеку. Мими, если и пыталась вырваться, то только для виду. Сама просто стала ворчать про всяких старых, сентиментальных, безродных прислуг, которые нежности имбяли и разводят вокруг себя. Я рада, что ты отходишь и постепенно превращаешься в ту веселую девчушку, с которой имела удовольствие познакомиться много лет назад. Она задорно фыркнула и отодвинулась. Фыркнула и Вита где-то внизу под террасой. Наверняка снова нежится на склоне на солнце. Пусть. Возможно, ее тоже стоит забрать в норд -Дар. Теперь неизвестно, к чему приведет моя выходка. Хотя, почему-то я уверена, что она в первую очередь спасет жизни отца и Мары. С остальным мы как-нибудь справимся. Отхлебнула из каменной чашки ароматного чая. Мими сама собирала разные травки и сушила, заваривая потрясающие сочетания. Оказывается, в обсервации она всерьез увлеклась флорой и фауной и теперь виртуозно владела мастерством травницы. Когда теплый напиток проник внутрь, то почувствовала невероятный прилив сил. С благодарностью посмотрела на девушку, та лишь хмыкнула. Времени даром не теряла. Вот сделала потрясный тонизирующий настой. Теперь пару дней будешь просто летать. Мне кажется, в последнее время тебе пришлось несладко. Так что случилось? Вот из чего начать? Не рассказывать же ей, что первое, что я сделала с просонья, это вломилась на съезд правящих шести полисов. Потом между делом спасла ее отца от смерти и стала кем-то по типу официальной напарницы. Потом усыпила у Нита, переспала с Коулом и побывала в Солидаре в Музеонисе. То еще приключение. Не знаю, с чего начать. Кажется, за эти дни я прожила едва ли не половину жизни. Столько всего случилось, дважды спасла твоего отца, например, и в мыслях не было хвалиться, но очень хотелось получить от девушки обратную реакцию на мои слова, потому как не далее, чем полчаса назад сама была на ее месте и многое поняла. Что бы нас с пассием не разделяло, терять его я не хотела». Поэтому вдвойне порадовалась, когда она застыла с чашкой в руках. В глазах девушки появилось неверие, удивление, а затем неподдельный испуг. Ведь одно дело, когда ты из упрямства говоришь, что человек тебе безразличен, а другое, когда можешь его потерять. Вот и Мими, кажется, только сейчас осознала что может сколько угодно называть его всеми бранными словами на свете, но от этого Коул не перестанет быть ей папой. Папой, которому она не дала и шанса на сближение. — Как это случилось? Он же верховный правящий. Да у него штат охраны должен быть. Чем там все эти бездельники занимаются? Пожала плечами и, скрипя зубами, вкратце рассказала про инициацию. Девушка охала, ахала, всплескивала руками в самые яркие моменты и кусала губы. Даже Вита несколько раз поднимала голову из укрытия, а потом, очевидно поняв, что у нас все хорошо, легла на спину, спрятав свои огромные крылья. Девушка была такая живая, эмоциональная. «Словно не было между нами этих лет ожидания и взаимных обманчивых обид. Словно мы всю жизнь провели вместе, как самые настоящие сестры». Мими возмущалась, а я не могла глаз от нее оторвать, и тихо радовалась про себя. Потом припомню ей, как девочка защищала Коула бубня на манер старой бабки. «Не понимаю, почему просто не послать всех этих правящих», и не остаться на своем месте. Да кому нужны другие полисы? Как легко, когда в жизни есть юношеский максимализм, и как непросто понимать, как устроена жизнь на самом деле. Тяжело вздохнула и попыталась объяснить. У всех шести полисов есть свои особенности. Каждый из них специализируется на производстве своего товара. Нордар технический гений монсдар кладезь природных ресурсов оксидар и арентодар житница и родина роскоши их трамар соль и отдых морские деликатесы и вино а солидар центр удовольствий они не могут существовать друг без друга мими сперва открыла рот но потом захлопнула его было видно что девушка задумалась правильно Иногда нужно видеть глобальнее, ну или стараться видеть. Я обещаю, что подумаю над этим. Возможно, ты права, закатила глаза. Даже в этой ситуации она остается собой. Невыносимой, вздорной девчонкой, которую до драконьих чешуйчек избаловали. Невозможная и взбалмошная Намертво стоящая на своем, несмотря на то, что не права. Как же мне ее не хватало все эти годы. Мими, давай-ка собираться. Я вообще удивлена, почему до сих пор за мной не пришли. На самом деле вообще нельзя разлучаться с Коулом сейчас. Уже предвкушаю, какую взбучку он устроит. Да ладно, потом соберешься. Лучше еще поболтаем. — Мне так интересно, как тебе удалось спасти звездатого родителя во второй раз. И что насчет твоего отца? — Да, веревая, нам тоже крайне интересно, как вам удалось выжить. Да и насчет сборов тоже не был бы так уверен. Мы резко обернулись в сторону лестницы и увидели, как из-за изгороди выходят незнакомые мужчины в масках.